Екатеринбург. Управление Федеральной службы безопасности. Причём случаи атак террористов на всей территории России за последнее время участились. Взрывы в Башкортостане, готовившийся теракт в Самаре, в Саранске. Должен вам доложить, что на совещании сегодня утром генерал озвучил своего рода предупреждение. В Екатеринбурге не должно произойти ни одного инцидента, связанного с чеченскими террористами. Начальник отдела службы ФСБ, полковник Сергей Павлович Голымшанов, проводивший оперативную планёрку с сотрудниками своего отдела, сделал многозначительную паузу. Меры к ответственным за сбор информации и лицам, то есть к нам с вами, будут приниматься самые серьёзные, вплоть до увольнения. Сразу хочу сказать, что для этого надо усиливать агентурную работу среди населения. Согласно уже имеющимся у нас фактам, в двух городах Свердловской области, Верхней Пышме и в Березовском, уже готовится проведение террористических актов. Голымшанов отчаянно закашлялся. «Вот чертова область!» – сипло продолжил полковник. «Чтобы я еще раз по деревням на Волге поехал! Простыл, зараза!» «Товарищ полковник, вам бы чаю горячего, а не в стылом зале!» «Голос потеряете!» – сказал сидевший во втором ряду прямо напротив полковника капитан Скаюков. Остальные сотрудники отдела сопроводили предложение Скаюкова одобрительными возгласами. Полковник снова закашлялся. Да, Гылыммаш, теперь и злой будет, прошептал капитан Науха, сидящему на соседнем от него кресле майору Панкратову. Внешний раз лучше ему на глаза не попадаться. Панкратов едва заметно кивнул. Что это у нас за совещание на втором ряду? Панкратов, голос полковника окончательно сел. Гылымшанов перешёл на шёпот. Простите, Сергей Павлович, мы по делу, вступился майор за Скаюкова. Все вопросы по делу мы будем обсуждать после того, как назначим ответственных за проведение разведывательных мероприятий, осипшим голосом проговорил полковник. Говорить буду коротко. А в Екатеринбурге террористической деятельностью на территории нашей области, так же как в Самаре и в Саранске, занимаются боевики чеченских бандформирований. Оперативно-разыскные мероприятия, проводившиеся ранее нашими службами, Установили, что в городах Верхняя Пышма и Березовский боевики организовали склады с оружием и взрывчатыми веществами. На складах также содержится литература вахабитского толка. Напоминаю, что уже установлено, что недавний взрыв на автобусной остановке в Каменск-Уральском также имеет чеченский след. Затем взрыв жилого дома в Полёвском, несмотря на то, что причиной взрыва названа бытовая авария, Де сих пор да подлинно неизвестно, не был ли это запланированный теракт. В общем, факт пребывания боевиков на территории Свердловской области установлен. Всё это звение одной цепи. Но меня сейчас интересует город. Екатеринбург, как вы понимаете, главная цель террористов. Очередной приступ кашля заставил полковника прервать свою речь. Известно, что преступники в обоих случаях действовали через сообщников среди мусульманского населения Свердловской области. Панкратов. Так точно, товарищ полковник. Отозвался с места майор. Что у тебя сейчас? Я сразу так и не вспомню. Поджог кафе на улице Луначарского, убийство на стадионе Динамо и плановая работа в университете, как всегда, ответил Панкратов. Он слегка помассировал ноющую кисть. Старое ранение всегда давало о себе знать накануне смены погоды. Отставить поджоги, распорядился Голымшанов. Всё отставить, будешь заниматься чеченцами. Назначаю тебя ответственным за сбор информации и агентурную работу. Сосед Панкратова Скаюков незаметно потрепал коллегу за рукав пиджака. "Пап, альтер осенний", сказал он. "Теперь будешь только чеченцами заниматься, не зави". "Капитанский Люков", тут же прохрипел полковник. Так точно, товарищ полковник. Будешь работать под начальством Панкратова по террору. Назначаю тебя ответственным за организационные мероприятия. Сидящие рядом со Сколюковым секретарь отдела и криминалист дружно засмеялись. Капитан обиженно швыкнул на них. Согласно приказу генерала, озвученному на утреннем совещании, Отделы, которым поручено заниматься чеченскими террористами, должны поддерживать тесную связь с региональным штабом Чеченской республики по проведению контртеррористических операций, а также с другими штабами национального антитеррористического комитета. Вопрос есть? Голымшанов подхватил со стола в первом ряду свою папку. Тогда совещание окончено. Панкратов, Скалюков, После совещания зайди ко мне, взять материалы по делу. Полковник вышел из зала. Старику только дай посовещаться, буркнул Скалюков. Вот зачем он притащил нас в актовый зал? 10 человек всего в отделе, и в комнате бы могли посовещаться. А потом и так было понятно, что он тебе это поручит, Арсений. Он поднялся из кресла. В зале холодильник. Нет, говорит, будем в зале. Ну что, пообедаем и к голымшу «Сразу пошли, потом пообедаем». Панкратов решительным шагом направился к выходу из зала заседания. Капитан потянулся за ним. «Да, протянул он, вот тебе и посовещались. Только поспокойнее стало, как тут на тебе, получай». «Террористы опять, мать их!» – сетовал Скалюков, поспевая за более энергичным Панкратовым. «Я, честно говоря, давно этого ждал, – на ходу ответил майор». Как нам это дело ещё раньше не передали, не знаю. Панкратов остановился у двери, ведущей в кабинет начальника.